Серия основана в 2011 году, выпуск 658, Романовская О, Невеста по проклятию, роман, издательство Альфа-книга. Романтическая фантастика. Зимний бал – самое ожидаемое событие в благородной школе Святой Епифании. Ведь там можно встретить богатого жениха. Кристина и встретила, хотя выходить замуж совсем не собиралась. Да и кто польстится на беспреданницу с сомнительным происхождением? Арман Рувель тоже не планировал сочетаться узами брака с Кристиной. Она ему герцогу и мракоходцу не пара. Только вот Кристина уже нашла проклятое кольцо, и обратной дороги для обоих нет.